11 суперинтендант battleл окинул взглядом в спальню кровать была заправлена а в остальном комната оста без изменений когда он первый раз заглядывал сюда утром порядок был почти безупречным безупречным он был и сейчас вот о чем я вс вспомниню сказал суперинтендант battle касаясь рукой старинной стальной решетки ты не замечаешь ничего странного в этой каменной решетки должно быть ее немного почистили предположил джим лич она хорошо сохранилась не вижу ничего странного разве что да вот этот левый на балдашник блестит ярче чем правой да именно это и заставило меня вспомнить иркюля пуаро сказалбатл ты ведь знаешь его пунктик он крайне серьезно относился к симметрии вещей Его всегда интересовало даже малейшее несоответствие. Мне кажется, я невольно подумал. Это могло бы встревожить старину Пуаро, и поэтому позже заговорил о нем. «Джонс, раскрывай свой чемоданчик и проверь отпечатки на этих двух набалдашниках». Вскоре Джонс доложил. «На правой головке есть отпечатки, а на левой ничего нет». «Значит, именно левая нам и нужна». А отпечатки на правой головке должно быть принадлежать служанке который обычно протирает решетку но вот этот левый набалдашник почистили видимо совсем недавно кстати в корзине для бумаг был кусочек скомканой наждачной бумаги сразу вспомнил джонс я не подумал что он может иметь отношение к делу все понятно ведь тогда ты еще не знал что именно нужно искать сейчас нам гораздо легче в Могу поспорить на что угодно что этот шар отвинчивается Да я не сомневаюсь в этом Д джонс быстро вывернул шарообразный набалдашник довольно увесистый сказал джонс покачивая его на руке здесь есть какое-то пятно заметил клич склонившийся внимательно осматривая резьбу на ножке можетж это кровь а может и нет сказалбаттл допустим Некто вымыл шар и почистил его, но не заметил маленького пятнышка оставшегося на резьбе. Держу пари, что это и есть предмет, которым проломили голову старой леди. Но теперь нам надо найти еще кое-что. Джонс, вам придется вновь обыскать дом и на сей раз, мы знаем, что надо искать. Он дал сержанту несколько кратких и точных инструкций. Пройдя по комнате Батл выглянул из окна и посмотрел вниз. Там что-то виднеется, что-то светлое, что-то зацепилось за плющ. Возможно, это очередная деталь нашей головоломки. Я почти уверен.